Когда я вырос, я выучился на лётчика. И вот 6 лет назад мне пришлось сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолёта. Со мной не было ни механиков, ни пассажиров. И я решил, что сам попробую всё починить. Хоть это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю. Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне. На рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал, пожалуйста, нарисуй мне барашка. «М?», -м? — Удивился я. Нарисуй мне барашка. Я вскочил, протёр глаза, начал осматриваться и вижу, стоит необыкновенный малыш и серьёзно меня разглядывает. — Но что ты тут делаешь? — спросил я. — Пожалуйста, нарисуй мне барашка. Я сказал малышу, что не умею рисовать. Все равно нарисуй, барашка. Я нарисовал. Потом он заставил меня рисовать еще несколько разных барашков. Тут я потерял терпение, ведь нужно было поскорее разобрать мотор самолета и починить его. Я сказал малышу. Я нарисую тебе ящик, в котором сидит твой барашек. — Вот, вот такого мне и надо, — засмеялся он. — Как ты думаешь, он много ест травы? — А что? — У меня дома на моей планете всего очень мало. — Ему хватит, — сказал я. — Смотри-ка, — сказал малыш, разглядывая нарисованный ящик. — Мой барашек уснул. Так я познакомился с маленьким принцем. Мягкий поступью шагает Небывалое в судьбе И никто о том не знает Когда оно придет к тебе Все однажды там бывали Где нас не было и нет Стран неведомые дали Лью таинственный свой свет Маленького принца появление Это звезд во времени кружение, С дальней он планеты прилетел Просто путешествовать хотел Нас влечет неповторимость Неизведанность пути Надо всем неутомимо Вслед за сказками идти. А иначе для чего же Детство нам дано в судьбе? Небывалое всего дороже, И оно придет к тебе. Маленького принца появление, Это звезд во времени кружение, С дальней он планеты прилетел, Просто путешествовать хотів, просто путешествовать хотів.